Глава сорок пятая. Пассажир 1G. Я не пойду в тюрьму, не пойду под арест, на допросы, не позволю бросить себя в камеру, не смогу сидеть на скамье подсудимых и слышать, как труд всей моей жизни перемалывают в пыль. Не могу допустить, чтобы все закончилось именно так. Не будет ни суда, ни адвокатов, ни моей фотографии в газетах. никаких наручников никакого ареста я не верил в судьбу но мне показалось будто я бессилен перед ней и выпавшим не жеребием меня ожидал совсем иной конец и я смирился с ним я был готов